Народные промыслы. Неотъемлемую часть национальной культуры составляют народные промыслы. Их возникновение и развитие тесно связано с традиционным укладом жизни местного населения и природными условиями. Для народного прикладного искусства характерно бережное отношение к традициям древних мастеров. Передача из поколения в поколение секретов мастерства – Сохранение характерных национальных форм и черт изделий. Большинство изделий народных промыслов отличались высокими художественными достоинствами. В первой половине XIX века по мере роста внутреннего рынка создаются благоприятные условия для продажи изделий, а это, в свою очередь, стимулирует развитие народных промыслов. Вокруг торговых и промышленных центров складываются новые промыслы и кустарные производства мастера которых изготавливают предметы главным образом для продажи. Социальные изменения, происходившие в переформенный период, создавали нового потребителя, на которого все более ориентировался деревенский художник-ремесленник. Под воздействием фабричной промышленности значение некоторых промыслов падает. Проникавшие в деревню более дешевые фабричные изделия начали вытеснять сложную и трудоемкую ручную работу. Прямым следствием этого был спад художественного уровня народных промыслов в конце XIX века. Лучшие представители художественной интеллигенции, озабоченные судьбой народных промыслов, пытались возродить их. По инициативе и при непосредственном участии профессиональных художников в некоторых центрах кустарного производства были организованы школы и учебные мастерские. Однако все это не могло изменить сложившихся неблагоприятных условий для развития народного прикладного искусства. Возможность для подлинного рассвета оно получило только в условиях советского строя.